Текст второй «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, «Сын мой, мы находимся в Храме Небесном, и я покажу тебе храм так, как ты его еще не видел, с двух сторон. Это подобно имени человека, имеющего два начала, и слова, сказанные мной, будут сложны, как никогда, для восприятия увидено, но не восприятие понимания». Душа выстраивает физическое тело изнутри, и когда человек видит импульс, исходящий из души своей, проходящий отраженный от физического тела, он в этом действии, получает точный ответ на любой вопрос обо всём, что есть в мире, так как Он познаёт мир через суть физического тела, через жизнь, а не что-либо иное. Он творец Творца, Он человек, который познаёт Бога, Бога Отца, так как Он – Сын, и Он идёт по стопам Бога. Мы с тобой в Храме Небесном, и я – Бог. Говорю тебе, ты, как и каждый человек, имеешь импульс в душе на правильное познание мира и своего физического тела, являющегося сутью сути и храмом души. Смотри, со мной я покажу тебе храм там, где ты был есть изначально. И видел я стены храма и врата его, и говорил Отец, имя человека не имеет ни начала, ни конца. Когда человек приходит из начала начал, он воочию видит храм. И видел я стены, и видел врата, и знал о них все, и мог открыть врата, и войти внутрь с разрешения Отца Небесного. И говорил Отец, войдет тот, кто считает Отца отцом, каждого человека человеком, кто любит и любим кто на пути в храм и кто идёт, кто сам есть свет и свет создаёт». И говорил Отец, «Стены храма – вечность. Высота, как и длина храма, бесконечна подобно физическому телу человека. А кто измерил храм или тело? Кто понял слова мои и идёт в вечность в физическом теле?» «Сам человек». Он сам задаёт себе вопросы и в пути слышит и понимает ответы. Сам ставит задачу и сам её реализует. Он, идущий от начала начал, создан он мной для каждого человека. «Вот сын мой». Почему, если проходит один – проходят все, спасен один – спасены все, знает один – и знание передает доступно всем. И, конечно, нужно понимать при этом, кто и как выбрал себе путь, нашел себя в пути, в пути помощником и учителя, в пути получения знания и познания, а кто и преклонение в обмен на знание и понимание. Слова мои дойдут до каждого человека, и каждый найдет себя идущим или стоящим, и тогда каждый решит, духовно он идет или стоит на месте, а также решит, что кто он, с кем он идет, зачем идет и что ждет его или их в пути и впереди. Что каждый выстраивать ведь думают об этом все, но выстраивать пока по разным причинам немногие. Я после слова Отца видел храм, и одна часть его была ярче других, освещена светом. И пошел я в, это, в этом направлении, но по пути слышал голос «Войди, свет». И ты познаешь и увидишь в любое государство, в котором ты не был, поймешь людей, их обычаи и познаешь язык их». И говорил я, «Познаю ли я весь храм?» И свет начал меняться и образовываться в другом месте, в проявлении физического тела человека. И слышал я голос, «Познай тело своего, как храм, который ты видел и в котором ты есть, как и каждый человек». И говорил я, «Познаю ли я Отца своего, Создателя Храма Небесного, как физического тела человека и знание его об этом?» и голос его И, мысли. и видел я Отца Небесного, и видел огромный храм, и был с отцом, и есть там. И говорил он, сын мой, храм велик и бесконечен в своем развитии. И ты, познающий его, как и каждый человек, зашел в него по воле моей, как дитя, как луч солнца, как ручей, наполняющий реку водой и дополняющий ее. И я покажу тебе храм шире, как и твое физическое тело, являющийся проявлением духовной основы души. И слова мои будут основой как тебе, так и каждому человеку. И в этом месте основа основ, слов моих. И дал Отец именно понимание, и благодарил Я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку. И шел Я с Отцом, и говорил Отец Небесный. Душа по воле и свободе своей, исходящей от человека, как от меня, самим человеком создает и формирует мысль, образуя через дух импульс души, распространимый на любое расстояние в пространстве мира и пространстве физического тела, и в любом месте, точке, клетке, сфере, В пространство можно создать мульсию, духовный, основной объект информации для точной задачи, задачи спасения, для выстраивания мира и его неразрешения на уровне информации и реальности. Импульс, сформированный душой, идущий через дух, отраженный от физического тела, увеличится, в объеме и фокусируется, и может быть сформирован, собран в одну точку, сферу, клетку или объем клеток, организм то мгновенно идти по пространству, создавая или восстанавливая другой объект информации, при условии, что импульс содержит в себе основу информации, направлено восстановление, спасение, созидания мироздания. И тогда мир спасен через неразрушение физического тела. А физическое тело спасено через неразрушение мира по задаче самого человека и его понимания того, что он видит, слышит и делает действия. Импульс направлен на восстановление физического тела содержит информацию о восстановлении всего организма, как Личности. Световой поток распространяется по всему клеточному уровню, и тогда в одной клетке отражен целый мир. Так как человек создан по образу моему, изначально духовной и свободной личностью, принимающей решения, и человеку необходимо принять решение какие и как получать знания во спасение мира всех людей и его самого. Я сын мой, Бог, и я не разрушим Я создал мир, мир на основе вечности души. И мир нерушим Я создал душу по принципам законам понимания самого себя и неразрушения. Я создал человека. Его душа и его мир созданы мной неразрушимой, как и твое физическое тело. Слова же мои необходимо понимать, как и знания. Я создал и дал свободу каждому человеку, так как и сам я всегда свободен. Свобода выбора всегда остается за самим человеком, так как этот путь, как и всегда, свобода и выбор за мной. И я, дающий знания, даю их тебе в виде знаний помощи и книг своих, как и другим людям. И это мой выбор, на который никто, кроме меня, повлиять не может. Никто не может повлиять на твой выбор или выбор другого человека. Только он сам. Существует только его решение, как и твое, создать, сделать то или иное действие, направленное на воскрешение, восстановление, созидание. Происходит понимание мира через принципы получения знаний по обращению ко мне и от меня. А выборы и решения остается за каждым человеком. И каждый, выбирая путь, идет по своему пути, тяжело или легко. Я думаю, что каждый человек идет правильно. Такова задача и таково решение этой задачи. Идя по пути, ты получаешь точное знание, и знание открывает твой дух. И ты видишь направление своего пути и пути других людей. Подумай и пойми слова мои. И я продолжу и покажу далее тебе храм, как и каждому человеку. И благодарил Я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку». И говорил Отец Небесный. Есть человек, есть люди, строящие мироздание. Есть человек и люди, строящие и познающие свое физическое тело. Необходимо всем объединиться в понимании мироздания и физического тела, а также нужно понимать и знать, каким образом мной выстроен мир, каким образом выстроено физическое тело в мире, как реальность. И тогда реальность мира откроется человеку через его сознание, через его знание и разум. Откроются его глаза на мир, мир истинный, который есть проявление души и физического тела. Да будет так, сказал отец.